«Как ты думаешь, это сработает?» — спросила Амина. Ирэн пожала плечами. «Пусечка моя, откуда мне знать? Будем надеяться. Но я все сделала правильно?» «Не знаю. Не присутствовала». Ирэн взяла стакан со свежим соком и сделала маленький бесшумный глоток. «Понимаешь?»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 как бы окружающим жизнь осложнить, — продолжал супруг неодобрительно. — Шли бы лучше работать. Ё-моё, две здоровые бабы с нормальным образованием, амина! У тебя же несколько иностранных языков в загашнике. Ты же по-аглицки как белка шуршишь. Да и ты, Ирка, объясни, чего ты...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 «Ты что, я сказала она удивлённо. «Да кто тебя спрашивает?» «И не смей называть меня Тузиком!» — продолжал бушевать тронувшийся супруг. Ирка прищурилась ещё сильнее. «Тебе не нравится?» — спросила она невинно. «Нет!» «А прессе очень нравится!»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 — А потом? — Амина махнула рукой. — Понятно, — резюмировала Ирка. — Я живу настоящим, — объяснила Амина на всякий случай. Понимаешь, пусечка, настоящее имеет все шансы превратиться в будущее, — сказала Ирка рассудительно. — Ну и зловишь ты этого попугая. — А потом ты что? — Надоест